его жизни то рысью то шагом ехали всадники задыхались готовые упасть и вновь переводили дух пленники а дорога тянулась впереди нескончаемой серой лентой прихотливо изгибаясь и выпрямляясь спереди набегали все новые новые сосны холмы пригорки и кустарники дальние сопки забегали вперед ближние ряд за рядом отступали назад и словно не в силах видеть крестного пути двух измученных людей. Но вот движение замедлилось. Сотня остановилась. Обострившимся слухом человека, которого не покидает надежда, Бонневур уловил топот сзади. И опять затих топот. Большая часть белых на рысях поскакала дальше, а небольшой отряд из десяти-двенадцати человек свернул в сторону от дороги. Под ногами зашуршала трава. Какие-то постройки зачернели невдалеке. Насколько позволяла темнота, Виталий разглядел дом, сарай, что-то похожее на навес и конный станок. Видимо, это был хутор. Казаки спешились. Веревки, тянувшие пленных, ослабели. Лебеда сразу опустился на землю, сипло, прерывисто дыша. Подошли белые и приказали встать. Баневур поднялся. Двое белых взяли старика за руки и за ноги и отнесли под навес. Затем пленников прикрутили к стойкам. Задели больную руку лебеды. Старик охнул и что-то пробормотал. Когда каратели отошли, Баневур стал взглядываться. Лебеда весь обмяк. Колени его согнулись. Голова бессильно опустилась на грудь. Баневур встревоженно сказал. «Дедушка! А, дедушка!» Из-за навеса вывернулся часовой и лениво сказал, «Не разговаривать!». Бонневур замолк. Часовой подошел к пленникам, сплюнул звучно в сторону, пошарил в кармане, достал кисет набил трубку и закурил. Пламя спички осветило его лицо, круглое с редкими белокурыми усиками. Это был тот белоказак, которого обделил урядник. Он постоял, оглянулся на шум, послышавшийся из дома, в котором зажгли свет, почесался и сказал. Но «Ну вот и ночь пришла. Чудно!» На него гнетуще действовало тяжелое дыхание арестованных, только и нарушавшее тишину под навесом. Часовой наклонился к лебеде, всмотрелся. «Живой!» — сказал он, видимо, только затем, чтобы избавиться от тишины. Подошел к Боневуру, и, попыхивая трубкой, стал рассматривать его. Немигающий взгляд Боневура потревожил часового. Он отступил на шаг. «Чего смотришь? Вот как тресну по бурлакам-то!» и отошел в сторону. Его томило вынужденное безделье и ожидание. Он прошелся несколько раз перед навесом и заметил, обращаясь к Боневуру. «Ты молодой, а он старый, а умрете вы в одно время». Чудно! Тут он не то кашлянул, задохнувшись дымом, не то засмеялся. «Молчишь! Ну, молчи!» Что-то неясно тревожило Часового. Может быть, близость смерти? Или он просто боялся темноты? Молчать он не мог. Он опять сказал. «У меня красные санька убили, брата, а сегодня вас обоих убьют. Вот так и идет». После паузы он добавил, раздражаясь от воспоминания. «За такого казака, как Санька, ваших надо десятерых угробить, а то и поболе. У вас таких казаков нет, а Ле тоже есть. Нынче ваш один старик здорово леший дрался, скольких положил, а потом о каменюга ударился и голову размозжил. Пади тоже казак, ноги кривые». Мужество колодяжного поразило часового Потом он усомнился, не слишком нехорошо отозвался о колодяжном и сказал неуверенно. «А может, не казак. Разве настоящий казак пойдет к вам? Голодьба та идет. Оно, правда, и у меня имущество небогато, но мы в родстве со Станичным. Вот войну прикончим, земли прирежут за добрую службу, тогда лучше будет. А не скоро еще война-то кончится, не знаешь?» Он замигал, ожидая от пленника ответа, потом добавил. — Не знаешь, и никто не знает. Часовой зевнул и перекрестил рот, потом спросил. — Жив? — Эй ты, красный, еще от страха не помер? Раскурил погасшую трубку, посветил спичкой над головой, и, увидя, что Баневур по-прежнему смотрит в темноту, устремив взор на редкие звезды, мерцавшие в вышине сказал. — Жив! — Жив! Какая-то мысль пришла ему в голову. Он, кряхтя, стащил со старика Ичиги. «Сгодятся!» и сунул их в угол. Из дома стали выходить люди. В освещенном четырехугольнике двери их фигуры появлялись четкими силуэтами и пропадали в темноте, когда люди сходили с крыльца. Часовой отошел от Бонневура, бросив напоследок. «Казнить вас будут! Ротмистр у нас характерный человек!» Он вытянул руки по швам, узнав подходившего Караева. За спиной Караева вышагивал Суэцугу. Ротмистер сказал часовому. «Дурак! Не мог догадаться огня разжечь!» И обернулся к сопровождающим. «А оно ну, насчет костра живо!» Суэцугу раскрыл портсигар и предложил ротмистру папиросу. Они закурили. Суэцугу, аккуратно подстелив плащ, сел на колоду в углу навеса. Трое белых кинулись за дровами. Скоро они вернулись с охапками досок щепы кольев. Часовой клинком нащипал лучины и стал устраивать костер, пыхтя от старания. Кто-то принес сена. Часовой сунул его в середину щепы и зажег. Пламя спички перекинулось на сухую траву, разбежалось по стебелькам, пожирая их и пробираясь все глубже. Густой дым повалил клубами. Часовой закашлялся, наклонился над огнем и стал раздувать его. Пламя взыграло и накинулось на щепу. Затрещало топливо. Колеблющийся свет костра озарил навес. Пляшущие тени заиграли на лице привязанного Баневура. Он закрыл глаза, ослепленный светом. Костер погасил звезды, на которые он смотрел. Небо погрузилось во мрак. Казаки столпились вокруг костра, протягивая к огню руки, больше по привычке, чем по нужде. Ночь была тихая и теплая. Боневор открыл глаза и посмотрел на врагов. Большинство были люди пожилые, лет сорока-сорока пяти, только трое моложе других. Все они показались Боневору чем-то похожими друг на друга. Лица их были красными, видно, выпили для храбрости. Баневур сообразил по равнодушию, с которым они держались, что предстоящее им привычно, что эти люди — приближенные ротмистра. Караев кивнул головой на лебеду. Отвязать. Баневур с болью подумал, что не ушел лебеда от пытки. И не легкой тихой смертью умрет он, а в муках. Крепок был партизан. Жизнь сидела в нем прочно но лучше бы умереть ему от ран. Лебеда открыл глаза, увидел белых и стал искать Бонневура. Улыбнулся ему потихоньку, словно не было тут никого, кроме своих. Но, ободряя друга, сам он был устрашающе бледен. Не Лебеда, а его тень. Он опустился на землю. — Вставай, вставай, нечего, сказал Рябой и толкнул его. Лебеда ответил — Чего стоять? Настоялся уже. Отлежишься в могиле, оборвал его ребой Встань перед господином-ротмистром. Лебеда с ног до головы осмотрел Караева. Тот молчал, только розовая кожа его лица медленно багровела. Тем же спокойным тихим голосом партизан сказал. Невелик барин, чтобы стоять перед ним. Караев подошел к лебеде. «Коммунист? А то как же?» — с гордостью ответил старик. «Все хорошие люди в коммунистах». Караев криво улыбнулся. Но «Ну, хороший человек, не скажешь ли ты? Была у вашего отряда связь с Владивостоком. Кого из делегатов съезда знаешь?» «Ну как не быть?» — сказал Лебеда. «У нас это дело хорошо поставлено. Как связи не быть?» Вот как попрут вас из Владивостока. Тогда узнаешь, какая у нас связь была. А насчет съезда не слыхал ничего. Расскажи нам все, что ты знаешь о связи с Владивостоком. Явки людей. А что мне за это будет? Заинтересованно прищурился Лебеда. Караев ответил. Отпустим под честное слово, что ты не вернешься к красным.